Глава шестнадцатая. Виктория. Честно говоря, я не особо читала контракт. Меня ослепил блеск пиастров. Двойка с пятью нулями. Я быстро пробежала текст глазами, ничего страшного не увидела, а оно там было. Видимо, да. Вы совсем охренели, восклицаю я. За сквернословие штраф выдает мне новый босс. Какой еще штраф? Будете чесать мне брюшко перед сном? Что? Так написано в контракте. Я открываю и закрываю рот, а не меф от злости. А маниаковичу хмыляется. Я уволюсь. Не можете. В контракте есть пункт о нерасторжении раньше трех месяцев. Черт, что я там подписала? Как я могла быть такой беспечной, подписывая договор с таким человеком, если он вообще человек? Босс перестает ухмыляться и произносит назвидательным тоном: "Виктория, вы невероятно легкомысленный. Подписывайте контракты не читая, ведь там могло быть чёрт знает что. Могло быть, но нет. Естественно, там нет пункта о штрафах. Блин, с облегчением выдыхаю я. И все же постарайтесь не ругаться при Максиме. Сама знаю. Но пункт о нерасторжении есть, и о том, что если мне придётся уехать... Вы останетесь на ночь с Максимом. А, но、ну、это нормально, если он уедет, это как бы само собой разумеется. Чистать брюшко перед сном, шутник, блин. Мне пора, заявляет босс. Я буду на связи каждую секунду. Звоните при малейшем. Он пытается подобрать слово. Желание вас придушить, продолжаю я. Такого в контракте нет, невозмутимо отмечает он. Мы с Максимом провожаем его папу до двери. Я вижу, что мальчишки поскорее хочется остаться со мной наедине и продемонстрировать все свои сокровища. А мне очень хочется наподдать подзац своему боссу, но я не могу. Это точно не предусмотрено ни одним пунктом договора, так что подожду до его окончания. Я отвешу ему смачный поджопник через три месяца, когда наши контрактные отношения будут закончены, а все денежки будут на моем счету. После осмотра богатств Максима и второго завтрака мы выходим прогуляться во двор. Минут через двадцать у подъезда останавливается поцарапанная Мазда с Арсением Маньяковичем внутри. Папа, даже Максик удивляется, как у вас дела? спрашивает тот. Прекрасно, отвечаю я. Мы нарисовали слона, хвостается Максик вымазанным мелом в натуральную величину. Маньякович разглядывает наше совместное творение, которое хоть сейчас можно отправлять на выставку современного искусства, настолько слон далек от реальности. А это у него что? Хобот, объясняет Максим. А почему он между ног? Это не ноги, а бивни. А эти волосатые шары, видимо, уши, подсказываю я. Я так и подумал, усмехается босс и протягивает мне пластиковую карточку. Что это? На текущие расходы. Кафе, мороженое, карусели и прочее. А шоппинг в текущие расходы входит? Вам нужно что-то купить? Ну, мало ли, и вдруг понадобится. Вечернее платье для свидания, например. Я вижу, что у маньяковича напряглись вены на шее. Никаких свиданий, пока вы на меня работаете, рявкает он. Вы серьезно? Он молчит, смотрит на меня, лицо каменное. Ненавижу, когда он так делает. Наши с вами рабочие отношения никак не отменяют мою личную жизнь, заявляю я. И как она ваша личная жизнь? Прекрасно. А ваша как? Не жалуюсь, бурчит Маньякович. Целует Максика, идет к машине и уезжает, даже не попрощавшись со мной и не прокомментировав свое заявление о запрете свиданий. Как попаду домой, обязательно внимательно прочитаю контракт. Не может быть, чтобы там был такой пункт. Через три часа мой демонический работодатель снова заявляется домой. Проверяете, спрашиваю я. Волнуюсь, признается он, и становится похожим на человека. Не стоит. Максик, классный мальчишка. Вы первая так говорите. Все воспитатели от него волком воют. От меня тоже выли, признаюсь я, когда мне было шесть лет. Даже не сомневаюсь в этом, усмехается босс. Поэтому мы с Максиком прекрасно ладим. Я рад, что мы вас нашли, выдает босс. А я теряюсь и не знаю, что сказать. Мне начинает казаться, что мой босс не такой уж плохой. Во всяком случае, он очень заботливый и любящий отец. Ну а то, что он такой замороженный, может, жизнь у него такая, что замороженным быть легче. Он уезжает, я начинаю накрывать стол для полдника, и тут Максик залетает на кухню. Смотри, что я нашел в гостевой спальне. Какой-то странный шарик. Надуешь его?